Глава 26. Последний кусок угля. Действительно, медведи не давались как кладь в руки. 4, 5 и 6 ноября убили несколько тюленей. Затем ветер переменился и температура поднялась на несколько градусов. Снежные вихри и метели опять закрутили со страшною яростью. Опять невозможно было показать носа на воздух. а на Бриге некуда было деваться от сырости. К 15 ноября погода снова изменилась, и термометр опустился до 31 градуса ниже нуля. Никогда еще температура не была так низка. Подобный холод мог быть еще сносен при тихой погоде, но дул сильный ветер, в воздухе, казалось, сносятся какие-то лезвия и иглы, которые резали и кололи, немилосердно. Доктор жалел, что нельзя отправиться на охоту. Ветер расчистил и умял дорогу, и по такому пути удобно было предпринять далекую экскурсию. Впрочем, при таком холоде всякое движение сильно утомляет. Человек не может наработать и четверти того, что он обыкновенно нарабатывает. Действовать железными орудиями невозможно, и, Если взять их рукой, они больно обжигают, и на них остаются даже куски кожи. Экипажу приходилось довольствоваться прогулкой по крытой палубе, где позволялось курить. Чуть только огонь начинал потухать, стены и половые щели тотчас покрывались льдом. На всяком гвоздике, винте, металлической пластинке немедленно образовывался слой инея. Мгновенность этого явления поражала доктора пар от дыхания сгущался в воздухе переходил в твёрдое состояние и падал в виде снега в нескольких шагах от печки холод уже действовал со всей своей силой и все теснясь жались к печке доктор советовал напротив приучаться насколько возможно к этой температуре потому что впереди предстояли ещё большие холода Он говорил, что надо постепенно подвергать кожу этим обжогам холода, и сам первый подавал пример. Но большая часть матросов не принимала никаких советов, не хотела двинуться с места и дремала, предпочитая вредную теплоту, полезному холоду. По словам доктора, переход из теплой комнаты на самый сильный мороз не представляет никакой опасности, и он не может быть в порядке. если нет у человека испарины. При испарине другое дело. Но слова доктора пропадали даром. Один Гатерас, казалось, не чувствовал влияния этой температуры. Он все тем же шагом, с тем же лицом ходил взад и вперед, что-то, по-видимому, соображал, рассчитывал и не говорил ни с кем, ни слова по целым дням. Экипаж не мог надевиться, как он переносил эти страшные морозы, ходил гулять, по несколько часов гулял и возвращался, как ни в чём не бывало. Вот человек-то, говорил доктор Джонсону. Подумаешь, у него внутри грелка какая-то волшебная. Я отроду не видал такого парня. Оно точно удивительно, отвечал Джонсон. Он гуляет себе по целым часам, и горя ему мало, а одет точно в июле. Ну, одежда тут не составляет большой важности, Джонсон. Как ни кута человека, который не имеет достаточно внутренней теплоты, он всё-таки будет мёрзнуть. Это всё равно что стараться согреть лёд и завёртывать его в шерстяное одеяло. Какая нужда готерасу навешивать на себя целый воз сукна и меха. Я бы нисколько не удивился, если бы он распространял около себя теплоту, как каменный уголь. Джонсону было поручено каждое утро прочищать прорубь И он заметил, что толщина льда доходила уже до 10 футов. Почти каждую ночь доктор имел случай восхищаться великолепными северными сияниями. Каждый вечер с 4 до 8 часов небо слегка окрашивалось на севере. Затем это окрашенное пространство принимало правильную форму светло-жёлтой окраины, края которой дугою спускались к ледяному полю. Мало помалу блестящая полоса, следуя магнитному меридиану, поднималась на небе, и на ней появлялись чёрные полосы. От этого метеора разливался на огромное пространство свет, то сильнее, ярче, то слабее, бледнее, а доходя до зенита, зенит высшая точка на видимом небе, Метеор образовывал часто несколько дуг, залитых волнами красного, жёлтого или зелёного света. Зрелище было поразительное, ни с чем не сравнимое. Затем все дуги соединялись в одной точке, и выходил самый роскошнейший северный венец. Наконец, дуги начинали находить одна на другую, сиянье меркло, яркие цвета становились бледными, неопределёнными, неясными, колеблющимися. Удивительное явление всё больше и больше потухало и потом незаметно исчезало в потемневших облаках. Нельзя себе представить, что это за зрелище под высокими широтами, градусов за 10 от полюса. Северное сияние в умеренных климатах не дают никакого понятия об этом. В то время, как светит месяц, беспрестанно являются ложные луны и увеличивают чрезвычайно блеск настоящего светила. В Исландии и Гренландии иногда видно 5 и 7 солнц или лун сразу. Одно светило настоящее, остальные ложные. возникающие при особых условиях отражения световых лучей. Часто месяц окружают простые радуги, и он среди них необычайно ярко светит. 26 ноября был большой прилив, и вода силой била из проруби. Толстый слой льда словно покачивался от поднятия воды, по минутам раздавался глухой зловещий треск. Однако форвард всё-таки устоял на своём месте, и только прикреплявшие его цепи бряцали. Гаттерас, опасаясь несчастья, приказал прикрепить и их. Следующие дни были ещё холоднее. Небо застлалось туманом, ветер вздымал сугробы снега. Нельзя было разобрать, откуда эта метель: сверху сыплется или метёт снизу. Экипажу была теперь работа на корабле. Все занялись приготовлением тюленево жиру и масла. И масло, и жир так замерзали, что их приходилось рубить топором. Разрубленные куски крепостью не уступали мрамору. Посуда оказывалась совсем ненужною. 29 ноября термометр опустился до минус 36 градусов. Угля оставалось всего на 10 дней. Все с ужасом об этом думали. Гатерас из экономии не велел топить печку под ютом, и с тех пор Шендон, доктор, и он сам переместились в общую каюту. Гатерасу теперь беспрестанно приходилось сталкиваться со всеми этими людьми, которые угрюмо и подозрительно на него поглядывали, а иногда и проклинали его в полголоса. Он, впрочем, казалось, ничего не замечал вокруг, сидел молча в углу и, и не подходил к печке. Как доктор не советовал, Пэн и его друзья не хотели делать движения. Они целые дни сидели у печки и кутались одеялами. Скоро они начали хворать. На корабле появилась цинга. Доктор уже давно начал раздавать каждое утро лимонный сок и известковые лепёшки, но эти средства не помогали. Скоро болезнь проявилась во всей своей силе. Тяжело было глядеть на несчастных больных. У них сводило все нервы и мускулы от боли, ноги страшно распухали и покрывались огромными тёмно-синими пятнами. Сквозь окровавленные дёсны и раздувшиеся губы вылетали какие-то жалкие звуки, а конечности тела казались безжизненными. Клифтон заболел первый, за ним Гриппер, Брентон и Стронг. Здоровым некуда было деваться. Приходилось глядеть, как мучились больные. Каюта была теперь для всех одна. Теперь её можно было скорее назвать больницей, чем каютой, потому что из 18 человек 13 уже были больны. Пэн, пока ещё держался. У Шендена появились были первые признаки болезни, но он стал усердно лечиться, делал много движений и выздоровел. Доктор чрезвычайно ревностно ухаживал за больными и кроме того, развлекал их своими рассказами, шутками и философскими замечаниями. Здоровье его нисколько не страдало от этой непрестанной суеты и непрерывных трудов. Он даже не худел. Я настоящий тюлень или кит, говорил он. Завёрнут в толстый слой жира и в ус себе не дою, какой там мороз ни трещи. термометр опустился еще ниже. Уже и по закрытой палубе никто не гулял, только гренландские собаки слонялись по ней из угла в угол и жалобно выли. Всегда кто-нибудь сторожил у печки и наблюдал, чтобы огонь не погас. Едва он начинал потухать, холод тотчас же проникал в каюту, на стенах образовывался лед, и сырость, внезапно сгустившись, сыпалась снегом. Так дожили до 8 декабря. Утром в этот день доктор по своему обыкновению отправился посмотреть на термометр, помещенный на воздухе. Ртуть совершенно замерзла в стеклянном шарике. — Сорок градусов ниже нуля! — с ужасом проговорил он. В этот день в печку бросили последний кусок угля.